Снятие с автопилота. В какой-то момент своей жизни люди берутся за книги по эзотерике, духовному развитию и самопознанию. Прочитав одну, две, три, десять, эти люди начинают считать себя осознанными, то есть управляющими своей жизнью. Они часто приходят рассказывать о том, как легко и здорово у них все получается. Хотите, я вас удивлю? Поясню, в какой момент вы по-настоящему снимаетесь с автоуправления. Не в тот момент, когда у вас все как у волшебника получается это за вас работает источник. Вы пришли сюда, чтобы однажды проснуться: то есть, взять ответственность за все на себя, стать осознанным. Начиная читать подобную литературу, вы делаете не физический запрос: хочу управлять своим миром. Читайте о том, как именно это делать. Начинаете махать волшебной палкой, и источник вам подыгрывает. Он говорит: "О, хочешь научиться управлять Боингом? Отлично!" И вы вместе исполняете мечты легко и просто. Хочу на море получили море. Хочу новую работу получили работу. Хочу больше денег и мужчину мечты. Бац, и сбылось. Отлично! В эти моменты вы очень хвалитесь тем, что всем гениально управляете. Прячу свою улыбку. «За вас пока, несмотря на прочитанное и родившееся в вас ощущение всемогущества, управляет источник. С любовью, азартом и радостью. Вы продолжаете посылать нефизический запрос «хочу еще больше могущества», «хочу быть богом своего мира». «Могущество мне!» Источник говорит «понял тебя, хорошо, вот смотри, какие кнопки в этой кабине». «Вы не слушаете». Вы этот момент пропускаете полностью, занятые формированием новых мечт, попиваете коктейли и рассказываете другим, как надо жить осознанно, ибо у вас легко и просто получается. Источник продолжает показывать кнопки, но вы не слушаете. А дальше, в какой-то момент жизни, вы обнаруживаете себя на дне. У каждого это одно разное, но оно всем ощущается одинаково дискомфортно. Вы спрашиваете, что же случилось? Я не хочу жить так, как теперь живу. Всего несколько лет назад все шло как по маслу, вы планировали стать богатым и успешным уже через год, но обнаружили, что потеряли работу, снизился доход, клиенты ушли, личные отношения испортились, здоровье поплыло и так далее. И вот вы сидите, не понимая, как так произошло, что прекрасный, осознанный вы оказались в этой яме почему-то уставший, наполовину больной, растерявший былой запал. А источник в восторге. Он только что полностью передал вам управление Боингом. Вы хотели ощущать себя Богом? Хотели могущества и полного управления? Вот только что перешло снятие с автомата на ручное управление, и вы, судорожно оклемавшись от депрессии, начинаете искать дополнительные ручки в невидимой кабине. И вам непонятно не то, что как снова набрать высоту, А как хотя бы свет включить и температуру потеплее бы сделать. И до того момента, как ваш самолет снова полетит ввысь, вы соберете колесами очень много ям, собьете крыльями не один десяток крыш, прокатитесь попой по дорожному покрытию. Почему? Потому что вы пожелали полного управления. А сразу внять, понять и разложить в голове, какие кнопки нажимал источник, чтобы вы вместе летели, пока не можете. Чуть раньше вы и не следили за своими эмоциями, состояниями, сопротивлениями, блоками. Вы просто хотели на море, и было море. После приходит сокрушительный этап понимания, что так больше не будет. Клиенты почему-то не идут, деньги прибавляются слабо, до моря как будто семь лет пути. Но источник хлопает в ладоши, вы обучаетесь всемогуществу. Теперь вы должны понимать свои внутренние состояния сами. Теперь вы должны корректировать частоты, на которых находитесь, понимать, благоволят они получению или же препятствуют ему. Вот в этот момент вы становитесь осознанным. Вы перестаете рассказывать, как легко и просто получаете желаемое, потому что теперь понимаете, сколько внимания нужно уделять деталям, и это на первых порах нелегко. Вы углубляетесь внутрь, рассматриваете себя и свои чувства, Вы впервые по-настоящему начинаете складывать 2 и 2. Вот это уже осознанность, бдительность и нарабатываемая ясность. Взлетит ли ваш Боинг? Шанс есть. И вы говорите, я не просил задницей в лужу, я просил всемогущества. Все верно. К нему идут через эту лужу все, с кем я когда-либо общалась. Так что если в вашей жизни все начало разваливаться, welcome to the club. Все на самом деле идет отлично.